Глава 30. «Мал!» — зову мужа шепотом. «Мал!» Он поворачивается ко мне лицом и вопросительно смотрит, а я киваю на его брата, который с невозмутимым лицом ведет машину. Подаюсь вперед к переднему сиденью, на котором сидит Малон, и шепчу ему на ух. «Ты уверен? Кажется, твоя семья меня не примет в качестве твоей жены. Еще не поздно вернуться». Мал широко улыбается, глядя на меня, наклоняется и легонько касается моих губ своими, но я резко подаюсь назад и заливаюсь ременцем. Одно дело вести себя раскованно наедине, и совсем другое, когда кто-то рядом. Поправляю платок, что делаю всякий раз, когда нервничаю и сажусь на свое сиденье. Мал протягивает ладонь между своим сиденьем и пассажирской дверью, и я вкладываю в нее свою руку. Он коротко сжимает мои пальцы и, подняв ладонь, выше целует их, даря мне молчаливую поддержку. А я не свожу взгляда со своей пестрой юбки, боясь снова поднять его на брата Малоуна Райна. В наш прошлый приезд этот парень показался мне весьма дружелюбным, а сегодня, как только мы сошли с трапа самолета, бросает на меня осуждающие взгляды. Не исключая, что я накручиваю себя, но все же от этих взглядов мне не по себе. Хочется вернуться назад в наш рай на Бали, где были только я и муж, где мне не приходилось подстраиваться под чужих людей, пытаясь им понравиться. Мы подъезжаем к особняку Фоли, и меня начинает потряхивать от волнения. Мал галантно открывает мне дверцу, помогая выбраться из машины. А я хочу снова закрыться в ней и не выходить. Но муж не оставляет мне ни единого шанса спрятаться от его семьи. Заводит в дом, где нам навстречу выходят его родители. Я вижу их недовольство выбором сына, хоть они и искусно его скрывают. Амира, добро пожаловать в семью! Приветствует его мама, обнимая меня. Потом отстраняется, взяв меня за плечи, держит на вытянутых руках. Ее улыбка искренняя, но слегка натянутая, и я могу понять ее. Семья Фоули в одном шаге от войны с моим отцом. Никому бы не пожелала такой участи. «Ты такая красавица! Не мудрено, что мой сын потерял голову!» «Я вежливо улыбаюсь и опускаю взгляд. Просто не могу смотреть в глаза Мишель. Слишком опрометчиво мы поступили». Ее фраза о том, что Мал потерял голову, произнесена отнюдь не с положительным смыслом. «Спасибо». «Амира, рад тебя видеть», — коротко добавляет мистер Фоули, сжимая мою руку, а потом кивает Малоуну. На пару слов. Мал целует меня висок, прежде чем покинуть гостиную, и уходит с отцом в дома. А Мишель, приобняв за плечо, ведет меня к дивану. «Скоро накроют обед, а мы пока посидим здесь». Она опускается на диван и, потянув за руку, призывает меня занять место рядом с собой. В доме тихо, как будто здесь, кроме нас, никого нет. Слышен только шум прибоя за окном и шелест листьев с заднего двора. Как долетели. «Спасибо, хорошо». Мал любит путешествовать, так что привыкай к частым перелётам. Улыбается она, сложив руки на коленях. Мишель внимательно изучает меня пристальным взглядом, под которым я неловко ерзаю. «Все никак не могу найти себе место». Она вздыхает. «Не буду скрывать, ваш брак стал неожиданным для нас. Более того, я осуждаю поступок Малона. Но не потому, что он женился на тебе», — спешит добавить она. «Я считаю его выбор же идеальным. А потому что сделал это втайне ото всех, к тому же вызвав гнев твоего отца». Но хочу тебя заверить, мой сын будет защищать тебя до последнего вздоха. Надеюсь только, что он случится очень не скоро Едва слышно, заключает она, и я хмурюсь. Почему вы так сказали? Не обращай внимания. Она легко отмахивается. Это я просто переживаю за сына, поэтому так говорю. Думаете, у вас есть серьезный повод волноваться? Вы так говорите, словно мой отец преступник. Из меня вырывается нервный смешок. Милая, говорит она, мягко накрывая мою ладонь своей. Откуда мне знать, кто твой отец, кроме того, что он шейх? Я улыбаюсь и киваю. Но почему у меня такое ощущение, что Мишель знает гораздо больше, чем озвучивает? Идеальный образ моего отца дает трещину, как только в голове возникают малейшие сомнения. У меня складывается впечатление, что все вокруг мне что-то недоговаривают. И это что-то мне наверняка не понравится. Миссис Фоули, обед готов. Я вздрагиваю от голоса прислуги, раздавшегося за моей спиной. Спасибо, Ракель, мы сейчас подойдем. Позовите, пожалуйста, мистера Фоули. Мы уже здесь, отвечает отец Малоуна, появляясь с ним и райном в гостиной. Я жадно слежу за лицом мужа, пытаясь понять, все ли в порядке, мал напряжен. Черты его лица заострились. Кажется, что оленей челюсти можно порезаться, несмотря на то, что на ней выросла небольшая щетина. Взгляд острый, как бритва, сканирует помещение, пока не натыкается на меня. Тогда мало решительным шагом пересекает гостиную и помогает мне встать с дивана. Все идут в сторону столовой, но муж задерживает меня возле себя. Обнимает, шумно втягивает запах моих волос и замирает на несколько мгновений. Я кладу руку на его сердце, которое колотится под моими пальцами быстрее обычного. Все хорошо?» — спрашиваю я. «Через четыре часа я лечу в Умираты. Могу я полететь с тобой?» «Исключено». «Мал, но я ведь могу помочь». Он делает шаг назад и, резко отвернувшись от меня, шагает к распахнутым дверям, ведущим на задний двор, засовывает руки в карманы джинсовых шорт и смотрит на улицу. «Нет, Амира», — произносит напряженным голосом. «Но я ведь правда могу поговорить с родителями. Они поймут, они... Они заберут тебя у меня!» Срывается он на крик, разворачиваясь ко мне. «Мал, никто не заберет меня!» Произношу тихо, делая несколько шагов к нему. Когда уже хочу протянуть руки и обнять мужа, чувствую, что он выстроил высокую стену, через которую будет трудно пробиться. В его взгляде отчаяние, но уязвимости в нем нет. Только решимости... жестокость... Что это за чувство, которое блуждает в темных глубинах его глаз, и которое я не могу распознать? Я так тонко чувствую его настроение, что меня это пугает. Страх, который я испытывала по дороге сюда, усиливается. Я не позволю им забрать меня у тебя. Я ведь теперь принадлежу тебе, ты мой муж, а в нашей культуре такую связь не могут разорвать посторонние. Они не посторонние, — сдавленно отзывается Малон. Нет, конечно, нет, но не им решать, каким будет наш брак. Это можем решить только мы, Мал, только я и ты. Добавляю, чтобы было еще понятнее. Он делает шаг ко мне и, накрыв ладонями мои щёки, упирается своим лбом в мой. «Ты любишь меня?» — спрашивает он и столько уязвимости в этом вопросе, что я начинаю задыхаться. «Люблю», — отвечаю, вцепляясь в его запястье. «Больше жизни люблю. Тогда доверься мне, Амира». Когда верилась тогда, когда мы сбежали. Я обещаю, что совсем скоро ты будешь общаться со своей семьей, что они примут наш брак так или иначе. Обещаю, что сделаю все ради того, чтобы ты снова беззаботно улыбалась. Веришь мне? Верю, мам. Он притягивает меня к себе, прижимая настолько крепко, словно хочет слиться со мной. Пойдем обедать. Шепчет он и целует меня в макушку. Мы устраиваемся за столом, и я бегло осматриваю присутствующих. Мистер Фоули, миссис Фоули, мы с Малоуном, Райан, еще один брат Малоуна, Нолан. Не только самого младшего, брата и сестры. «А где Патрик с Нисой? спрашивает Мал, приступая к обеду. «Я тяжело сглатываю, глядя на еду. Аппетита совсем нет, я слишком взволнована». Патрик пошел ее искать. Она с утра ушла на другую сторону острова и не отвечает на звонки. Спокойно произносит мама Мала. «А как давно вы ей звонили?» Я слышу напряжение в его голосе. «Мал, нечем волноваться, она так давно делает. Отключает телефон и сидит, рисует на берегу. Мы уже не первый раз за ней ходим». Вы должны запретить ей так делать. Сейчас не время уходить далеко от дома. Я кладу руку на его колено и легонько сжимаю, потому что слышу раздражение в его голосе. «Какие планы?» — спрашивает Мишель, глядя на нас. Я снова опускаю взгляд на свою тарелку, в которую Малу накладывает кукурузу и еще несколько блюд. Выглядит и пахнет вкусно. В другое время я бы непременно насладилась обедом, так как помню, как вкусно готовят в этом доме. Но сейчас кусок в горло не лезет. «Я лечу в Эмираты, а мир остается с вами. Папа сказал, что вы собираетесь выйти на яхте на пару дней». «Я... да...» Растерянно бормочет миссис Фолли, снова привлекая к себе мое внимание. «Мальчикам и Ниси стоило бы уехать, э, устраиваться на новый учебный год, но мы решили провести пару дней с семьей». Бодрее произносит она, но я все равно чувствую это витающее в воздухе напряжение. Оно вибрирует вокруг, проникая внутрь меня и заставляя дрожать. Я могу с точностью утверждать, что все вокруг знают что-то и скрывают это от меня. Мал накрывает мою ладонь своей или легонько сжимает, глядя в глаза. И взгляд его мне не нравится. Ничего не нравится. Внутри меня нарастает тревога, готовая вылиться в крик, но я держу себя в руках. По крайней мере, пока. Амира, ты когда-нибудь ходила на яхте? Да, у папы есть яхта. А еще мы с Малоном... Сбежали. Мы плыли на яхте в Бахрейн, где поженились. Точно, что ж, тогда мы точно знаем, что у тебя нет морской болезни. Миссис Фоули улыбается, потом стреляет взглядом в мужа, как будто призывая подъезжать беседу за столом, но он только молча уплетает свой обед, хмуро глядя по сторонам. В столовой воцаряется гнетущая тишина, которую разбавляет только негромкий перестук столовых приборов, покашливание и шум прибоя. «Мам, выделишь о мире мою старую комнату?» Наконец Мал нарушает гнетущее молчание. «Конечно, это даже не обсуждается». Мне кажется, миссис Фоу дала этот вопрос. Или любой другой, который просто нарушит эту звенящую тишину. «Дети, как скоро вы собираетесь м -м, завести своих детей?» Спрашивает мама Малоуна, и я давлюсь кукурузой, которую успела откусить, малоаккуратно постукивает меня по спине. «Простите», — хрипло произношу я, прикрывая рот салфеткой и большими глотками пью воду. «Я что-то не то спросила?» — осведомляется Мишель. «Нет, все хорошо», — отвечаю я. «Мы пока не планируем детей», — отвечает мал. Его мама снова облегченно выдыхает. «В другое время я бы ни за что не обратила внимания на такие реакции членов семьи моего мужа, но сегодня у меня все чувства обострены». «Что ж, для себя пожить — это хорошо», — удовлетворенно кивает Мишель. «Вы останетесь на острове?» «Думаю, когда...» <кхм> Мал прочищает горло, бросает на меня взгляд, а потом снова переводит его на родителей. «Думаю, когда вернусь из Эмиратов, мы с Амирой полетим туда вместе, чтобы навестить ее семью, и уже потом решим, где хотим жить». «Может, я сразу полечу с тобой?» Пробую еще раз. Мал крепко сжимает челюсти и смотрит на меня тяжелым взглядом. Прокатишься на яхте, а я решу все вопросы с твоим отцом и быстро вернусь. Ты даже не успеешь заметить мое отсутствие. Меня начинает раздражать, что все стараются обойти тему неодобрения нашего с Малоуном брака со стороны моей семьи. И делаю вид, что так и должно быть. Ничего особенного не происходит. Но я чувствую этот нестерпимый звон вокруг нас, словно назойливая муха, он жужжит у уха, напоминая, что творится нечто, что раздражает всех присутствующих. Я чувствую на щеке тяжелый взгляд Райна, и от этого еще сильнее ерзаю на стуле. Хочется сбежать. Хочется вернуться назад и не совершать этой ошибки. Как бы сильно я ни любила мало, не уверена, что смогу вынести все эти испытания. К счастью, в дом входит Патрик, младший сыновей Фоули, и все внимательно переключаются на него. «А где Ниса?» — спрашивает Мишель, когда сын проходит столовую. «Ее нигде нет. Может, к подружке забежала?» — предполагает Нолан, не отрываясь от своей тарелки. Нет, я был у подружки на берегу, где она обычно рисует. Даже к Дрейку заезжал. она опять с Дрейком? кривится Мал. Нет, но на всякий случай проверил. В общем, ее нигде нет. Объявится, сухмыл, как говорит Нолан. Вечно влезает куда-то, мы должны ее искать. вот бы вышла скорее замуж, чтобы у мужа голова болела, а не у нас. Нолан, журит его миссис Фоули. Ладно, Патрик, мой руки и садись за стол. После обеда мы с Малом гуляем по пляжу, взявшись за руки. Стараемся скрываться в тени пальм, чтобы жгучее солнце не так пекло. Болтаем обо всем, о чем не говорили до этого, старательно обходя самую главную тему его поездку к моим родителям. Потом он уезжает, поцеловав меня и пообещаешь совсем разобраться, а я остаюсь сидеть в кресле на террасе, глядя на океан, не могу заставить себя войти в их дом, чувствую себя там лишней. Позвоните ей, слышу ближе к вечеру нервный голос Мишель, поднимаюсь со своего места и подхожу к открытым дверям, ведущим в дом. Она никогда так надолго не выключает телефон. «Мама, все нормально», — пытается успокоить ее один из сыновей. «Я пока не могу распознать, кому именно принадлежит голос. Найдется, Загуляла где-то, скоро придет. это Альмансури, я уверена». «Это он забрал нашу дочку!» Срывается ее голос, и я ахаю, чтобы войти, чтобы защитить отца, но дорогу мне перекрывает Райн. Он сверлит меня тяжелым взглядом, от которого мои внутренности сжимаются. «В нашей жизни все было хорошо, пока не появилась ты», — тихо говорит он так, чтобы слышала только я. Мне невероятно обидно слышать это, но в чем то он прав, поэтому я проглатываю обиду. Я хочу помочь искать нису. может, мы проедемся по острову и поищем ее? Мои братья и я уже сделали это, Ниссы нигде нет. А где же она? Может, позвонишь папочке и спросишь? Садит он сквозь зубы. Он не мог. Рай не дает мне договорить, молча всовывает в руки телефон и оттесняет назад на террасу, закрывая за собой дверь. Я трясущимися пальцами набираю номер папы. Хочу, чтобы он сказал, что вообще не понимает, о чем я спрашиваю. Хочу, чтобы опровергнул каждое из моих подозрений. Хочу, чтобы вернул мне ощущение из детства, когда папа во всем прав и самый честный и мужественный на планете. «Слушаю», — резко отвечает он, и я вздрагиваю от этого тона. «Здравствуй, папочка».